Глава 53. Им требовалось разобраться всего лишь с двумя проблемами, и всё равно было трудно решить в каком порядке. Во-первых, передать бумаги, а во-вторых, компенсировать семь месяцев украденных у любви. И они держали друг друга в объятиях. Жанин и Альберт. Она выжила, чувствовала себя хорошо, и он нашёл её, получил письмо от неё и правильно его понял, и только об этом они хотели думать, и никто не требовал от них ничего иного. И они стояли в утреннем свете перед автомобилем, а улица была пустынной, никого кроме них. Они плакали, не зная почему. И это было красиво и искренне. И им следовало дать время и не смотреть на них. И потом это причиняло боль тому, с кем сейчас не происходило то же самое. А именно Вильяму, ведь в автомобиле мог находиться еще один человек, даже должен был, но ее не оказалось там, и это рвало душу. И Лео тоже. Он смотрел на человека на крыльце, того самого, который появился в телефоне перед ним всего пару дней назад. Но сейчас он выглядел старше, чем на фотографии. Был измождённым и грустным, и он видел его стоявшего там и смотревшего навстречу, которая могла быть его. И лео знал, что должен прервать их. "Альберт", сказал он. И Альберт знал. Прижал Жанин к себе, Вдохнул ароматы её волос, словно их запах мог дать ему силы говорить о чём-то другом, а потом кивнул Лео. Я знаю. Извини, сказал Лео, хотя пока ведь не за что было извиняться. Всё правильно. И Альберт откашлялся. У нас есть конверт, сказал он. Произнёс это тихо, мягко. Словно объясняясь в любви женщине, которую обнимал, но обращался одновременно и к Виллиему, и к Жанин, а они слышали, что он сказал, но не поняли. И что там такое? спросила она. Мы не знаем, ответил он. Однако они были готовы убить нас лишь бы заполучить его. После этих слов в покое пришел конец. Волшебство разрушилось. Любовь могла подождать. Существовало нечто иное, с чем следовало разобраться сначала, и Вильям спустился с крыльца, подошел к остальным, и сейчас объяснения полились непрерывным потоком, и все перебивали друг друга. Лео прибыл в Амстердам с Кристиной. находился там, когда она исчезла. Женины и Вильям видели то же самое, но на экранах в замке. Их туда привезла некая организация, и от них требовалось перевести тексты, остановить заразу и спасти мир. Но сейчас было слишком поздно. Альберт и Лео сказали одно и то же одновременно. «Возможно, нет», — так они сказали, и поведали о грустном мужчине в Берлине и о других, следивших за ним, поскольку он, пожалуй, сидел на решении. И когда это слово прозвучало, пульс еще подскочил, и Вильям перебил их и стал задавать вопросы, на которые он все равно получил бы ответ, и стоило ему немного подождать. но он хотел иметь их сразу же. Какое решение? Почему они так считали? И почему кто-то верил, что оно может находиться у них? Лео покачал головой. И сказанное им сейчас значило больше, чем все другое, что он смог бы сделать. Единственное, что нам известно, оно пришло от Дженнифер Уоткинс. Сердце Вильяма так бешено стучало. что он всерьёз испугался получить инфаркт ещё до того, как та единственное послание окажется в его руках. Жадно хватая ртом воздух, он очистил обеденный стол в лишённой окон прихожей перед гостинной, сдвинув скатерть, лампу и всякие безделушки на один его конец и положил жёлтый конверт прямо перед собой. Жаннин расположилась рядом с ним. Лео и Альберт на шаг позади. Решение это могло означать только одно. Дженнифер Воткинс прошла весь путь до конца и преуспела там, где Уильям потерпел неудачу, и почему-то отправила результат своего труда всему миру. Пожалуй, поскольку она не доверяла организации или по какой-то иной причине. Но это уже невозможно было узнать, да собственная и не играла никакой роли. Она послала его, чтобы мир узнал, но посыльный умер, а её муж слишком боялся. И сейчас весь материал описал круг и попал в руки Уильяма, которые дрожали, когда он вскрывал пакет. И, естественно, было бы лучше оказать решение в средствах массовой информации. или в интернете, но теперь оно в любом случае находилось здесь. И, пожалуй, это был не такой уж и плохой вариант. Он высыпал бумаги на стол перед собой, разложил их на потёртой поверхности, где в течение многих лет ели и пили вино, и, наклонившись над ними, принялся за изучение. Решение, и как же оно выглядело, он перелистывал страницы. горел от возбуждения ему не терпелось увидеть где он ошибся и он перекладывал их и искал ответ листы с шифрами до да боли знакомыми ему и с текстами текстами Жанин точно теми же самыми которые он уже видел множество раз листы с расчётами и формулами его глаза быстро пробегали по ним и в конце концов он дошёл до последнего тяжело дышал и решил, что пропустил что-то, не заметил какую-то важную деталь, прятавшуюся среди всего этого, несмотря на все свои старания. И он перелистал материалы снова в поисках её. Один раз, и ещё один, и опять страница за страницей пытался сосредоточиться, обшаривал глазами каждый новый лист. И судя по его рукам, отчаяние начало овладевать им. Они работали всё более интенсивно, и он дышал прерывисто, листая бумаги. Его глаза обыскивали страницы в охоте за особыми данными или, пожалуй, отдельной цифрой, которую он не узнал, или какого-то знака, чего-то такого, что могло находиться там, но отсутствовало. И он задерживал дыхание, читал и просматривал текст, а потом замечал, что воздух кончается, и делал новый вдох, и опять задерживал дыхание, и всё продолжалось по новому кругу. Читал. Чёрт. Читал снова, а потом начал медленно понимать. Что ты ищешь? спросила Жанин. Что-нибудь Ответил он глубоко разочарованным голосом и с ударением, которое могло означать только одно: что угодно. Он искал любую зацепку, но ничего не находил. А конкретно он посмотрел на неё, и только сейчас она увидела его взгляд. Совсем недавно эти глаза были полны энергии, и он не мог дождаться момента, когда откроет конверт. А сейчас от неё не осталось и следа. И искры надежды погасли тоже, а все другие смотрели на него. И он вздохнул и безвольно опустил руки по сторонам, и когда сейчас часть бумаг упала на пол, это уже не играло никакой роли. Он покачал головой. Это всё то же самое. Вильям стоял перед заваленным листками формата А4 столом, и надежда явно уже покинула его. Во всяком случае, об этом говорил пустой и отрешенный взгляд, скользивший по ним, а сам он выглядел таким подавленным, словно пережил потерю жены второй раз. Бумаги в конверте оказались теми же самыми. Точными копиями листов висивших в его рабочей комнате в замке, перед которыми он ходил изо дня в день, пытаясь понять и расшифровать их содержимое, но без успеха. В конверте он не нашёл ничего нового для себя. А то решение, которое по их мнению Альберт и Лео принесли с собой, якобы найденный ими ответ, оказалось просто дубликатом вопроса. Вот и всё. Почему? спросила Жанин таким тонким голосом, что едва ли сама слышала свои слова. Почему она отправила это? Уильям пожал плечами. Откуда он мог знать? Пожалуй, верила в свою правоту, считала это ответом и что её расчёты смогут решить все проблемы, если они просто дойдут до людей достаточно быстро. Возможно, так все обстояло, и, пожалуй, глубокая ирония таилась в том, что ей предстояло умереть тоже, в ее смерти от вируса, который она сама помогала создавать, надеясь, что он будет работать. Или просто она действовала, как и они, видела приближение беды. Пожалуй, так все и обстояло. Наверное, поняла, что не справится сама». и решила, что добиться успеха можно только расширив число посвящённых. Точно как они сами пытались сделать. Почему нет? И все документы прошли по кругу, из замка попали в Берлин, а там их забрали, и сейчас они снова оказались здесь. И на этом пути люди жертвовали жизнью, борясь за то, чтобы организация не смогла остановить их, когда они пытались переправить её секрет дальше. А сейчас всё находилось у подножия той же самой горы, откуда и началось. Ирония судьбы. Как будто жизнь решила рассмеяться в лицо Вильгельму Сандербергу, словно хотела сказать, что будет продолжать в той же манере, пока всё не закончится. И ирония, если говорить о спасении, заключалась в том, что никакого спасения не было. А когда речь шла об усилиях Дженнифер Откинс остановить вирус, в том, что именно она отправила заражённого человека гулять по миру, по сути, запустив весь процесс. Что же касается всего, что заранее прописано в ДНК всех людей, впоследствии происходившего в действительности, здесь ирония заключалась в самом решении, принятом людьми, которые прекрасно знали об этом. Так, сказал Уильям. Ничего более. Но этого и не требовалось. Всех одолевали одинаковые мысли. Все они смотрели на последнюю крошечную искорку надежды, которая ещё недавно, по их мнению, существовала, и видели, как она погасла, так и не превратившись ни во что большее, вопреки их желанию. Его явно оказалось недостаточно. Надежда ушла. И никто не сказал того, что все знали, и в конце концов Уильям повернулся и вышел на улицу. Дженнифер Откинс знала, что она умрёт. Лежала в стеклянном гробу и каким-то образом была благодарна за это. Она же получила отдельное помещение, находилось далеко от унылых рядов кроватей, где не происходило ничего нового, помимо того, что мужчины и женщины медленно истекали кровью до смерти. Они обращались с ней так хорошо, как только могли, облегчали её страдания неизмеримо больше по сравнению со всеми другими, но она знала, что это не играет никакой роли и лишь оттягивает неизбежное. И знала, что виновата сама целиком и полностью. Она же выпустила его наружу. Но верила, что он здоров. Ведь всё указывало на это. И если он чувствовал себя хорошо, значит, она добилась чего-то, нашла решение, и его требовалось рассказать миру, пока ничего не произошло. Так всё и случилось. И именно она стала всему виной. Она проснулась от того, что кто-то вошёл в комнату, а перед стеклом, ограничировавшим её вселенную, Стояла женщина, которую они привезли, чтобы она перевела для них знаки. А у неё имелся жених и своя, наверное, счастливая жизнь, и они вероятно понимали, насколько плохо она себя чувствовала. Жанин. Сейчас она стояла там, на расстоянии всего нескольких дециметров и всё равно недосягаемая. а с ней находился неизвестный мужчина, который не мог быть только ее собственным преемником. И ей требовалось очень многое сказать, но она абсолютно не имела сил сделать это. Уже пыталась когда-то, но несла всякую чушь, была слишком напугана тогда, а еще более сейчас, и хотела лишь предупредить их о вирусе и о шифрах, И что всё слишком поздно. И проект под названием Ноев ковчег уже стартовал. И что речь не шла о спасении мира, а о том, чтобы отобрать некую группу для построения нового. Всем этим она хотела поделиться. Но её губы уже сдались. Язык распух, и она чувствовала вкус крови во рту, и вопреки собственному желанию не могла ничего сказать. прошептала одно слово: "бегите". А потом видела, как за спиной Жаннин дверь разлетелась в щепки, и как охранники в защитных комбинезонах направили на них оружие. В любом случае она осталась свидетелем того, как они потерпели неудачу. И в глубине души она понимала, что это означало, а именно, надежды больше нет. И с этой мыслью перестала дышать.